Седьмое. Мой психотерапевт часто приводила знаменитые слова Страшилы, персонажа удивительного волшебника из страны Оз. Вы наверняка помните. Очутившись в мрачном заколдованном лесу, Страшила говорит. Я, конечно, не знаю, но, по-моему, чтобы выбраться из леса, нужно пройти сквозь темную чащу. Так Марианна образно описывала процесс терапии. И она была права. Сначала пациент проходит через самые темные дебри, и лишь потом выбирается к свету. В душе человека настает рассвет. Слегка отойдя от темы, замечу, что у меня даже есть теория. Каждого человека можно соотнести с каким-нибудь героем этой книги. Есть Дороти Гейл, потерявшаяся девочка, которая ищет свое место в жизни. Невротик Страшила, ему важно, чтобы окружающие поняли, как он умен. Грозный Лев который на самом деле ужасно труслив и боится больше остальных, и железный дровосек, лишенный сердца. Много лет я считал себя железным дровосеком. Думал, что мне достает самого главного — сердца, способности любить. Я знал, что любовь где-то там, в непроглядной тьме, и всю жизнь искал ее на ощупь, пока не встретил Ланну. Благодаря ей я понял, что и у меня есть сердце. Просто я не знал, как им пользоваться. Но если я не железный дровосек, то... Кто? К своему ужасу я понял, что мой персонаж — сам волшебник страны Оз. Я всего лишь иллюзия. Эффектный фокус, которым из-за ширмы управляет испуганный человечек. Интересно, а кто вы? Будьте собой честны, и ответ вас удивит. Главный вопрос... Отважитесь ли вы на честность? В глубине вашего сознания прячется испуганный ребенок, по-прежнему неуверенный в себе, неуслышанный, недолюбленный. В тот вечер, когда Марианна произнесла эти слова, моя жизнь бесповоротно изменилась. Годами я притворялся, что у меня не было детства. Я стер его из памяти, или так казалось, и потерял ребенка в себе пока однажды в январе туманным лондонским вечером Марианна не помогла его снова найти. После той сессии я отправился на долгую прогулку. Стоял обжигающий холод, серое небо заволокли тяжелые облака, вот-вот мог пойти снег. Я целый час шагал от Примроуз-Хилл до дома Ланы в Мейферре. Мне нужно было совладать с волнением, поразмыслить о себе и ребенке запертом. В моей голове. Я представил его. Маленький, дрожащий, испуганный, тщедушный, недоразвитый человечек, закованный в цепи узник моего разума. Пока я шел, стали всплывать воспоминания. Все несправедливое, жестокое, что я заставил себя забыть. Все, что пришлось вытерпеть этому ребенку. И тогда я, поклялся, принес обед. Дал слово, называйте как угодно, Отныне буду к нему прислушиваться и заботиться о нем. И он вовсе не урод, не тупой и не никчемный. Или нелюбимый. Он любим. Его, черт возьми, люблю я. И отныне стану для него родителем. Знаю, поздновато спохватился, но лучше поздно, чем никогда. И на сей раз я выращу его как следует. Я взглянул вниз и увидел его. Рядом со мной шел маленький мальчик, Он едва поспевал за моими шагами. Я сбавил темп и протянул ему руку. «Все хорошо», — пошептал я. «Я с тобой. Теперь ты в безопасности, обещаю». До Ланы я добрался насквозь, продрогшие и припорошенной снегом. Она была дома одна. Мы устроились еще камины и, попивая виски, смотрели на падающий за окном снег. Я рассказал ей о своей епитимье. Назовем это так. Мне пришлось потрудиться, чтобы объяснить все Лане. Я говорил, стараясь не поддаваться страху, что не смогу внятно донести свою мысль. Но я зря переживал. Лана молча слушала. Снаружи тихо падал снег. И тут я впервые увидел, как она плачет. В тот вечер мы оба плакали. Я открыл Лане все мои секреты. Почти все. А она мне свои. Мы доверили друг другу страшные тайны которых так стыдились, рассказали об ужасных скелетах в шкафу. И не было никакого стыда, страха осуждения, осторожности, только открытости правды. «Я впервые по-настоящему говорил с другим человеческим существом. Не знаю, какие подобрать слова. Я впервые чувствовал себя живым». Я не играл роль, понимаете, не притворялся, не имитировал, не почти жил, а по-настоящему проживал свою жизнь. Именно тогда мне впервые приоткрылась другая Лана, тайная личность о существовании, которой не подозревал никто, в том числе и я. Теперь я ее увидел во всей беззащитности наготы, узнал о детстве Ланы, о грустной одинокой девочке и о жутких вещах, которые с ней случились. Лана рассказала об Отто и о мучительных годах их семейной жизни. Судя по всему, он был лишь одним из многих мужчин, которые причиняли Лане страдания. Я поклялся себе, что не стану таким же. Я буду защищать Лану, любить и оберегать, и никогда ее не предам, и никогда не подведу. Я взял Лану за руку и с чувством сказал, «Я тебя люблю». «И я тебя», — ответила она. Наши слова повисли в воздухе, как дым. Мы по-прежнему не расцепляли рук. И я, не отрывая от Ланы глаз, очень медленно потянулся к ней. Ближе, еще ближе. Наши губы оказались в миллиметре друг от друга. Я нежно поцеловал Лану в губы. Это был самый чудесный поцелуй в моей жизни. Чистый, деликатный, исполненный любви. Следующие несколько дней я много думал о нашем поцелуе и о том, что он мог означать. Пожалуй, он стал окончательным подтверждением давно существовавшего между нами напряжения, исполнением давнего невысказанного обещания. Как выразился бы господин Леви, я сформулировал свою самую заветную цель. В чем она заключалась? Быть любимым, конечно. Я наконец-то почувствовал, что меня полюбили. Мы с Ланой созданы друг для друга. Теперь я понял. Я не представлял, что способен испытывать столь глубокие чувства. Это была моя судьба.